Глава шестая. «Пока я заканчивала со старшим братишкой, младший пытался жевать подол моей юбки. В остальное время они носились, как две торпеды, круша всё на своём пути и весело хохоча. Бедная бабуля, как она с ними справляется? Точно сказала, ей ведь полежать уже хочется, а что делать, если больше некому проследить за соседскими детьми? Но надо выручать, не чужие люди ведь». Раньше всё-таки было проще, жили большими родами, сосед помогал соседу. Вдруг дремавший молок встрепенулся и громко зарыдал. Я взяла его на руки в попытке успокоить. У меня самой сердце было не на месте. Когда я его осматривала, у него ничего не болело, всё было в порядке. Возможно, проголодался или желает видеть только мать, родные руки сами по себе исцеляют. Но раз её нет, придётся справляться самим». И тогда я велела себе сосредоточиться, вдохнуть, выдохнуть и полностью сконцентрировалась на ребёнке. Держа его одной рукой, второй стала медленно поглаживать по голове, перебирая светлые завитки и бормотать успокаивающие слова. На мгновение молок замер, взгляд затуманился. Он зевнул и стал закрывать глаза. И тут в ладонь с печатью будто толстая иголка вонзилась. Я сжала зубы, чтобы перетерпеть боль. Гадство какое-то. Это что, мне таким образом сигнализирует что надо торопиться? Подождут. Не люблю, когда меня гонят, как лошадь. Глядите-ка, успокоился. Бабушка всплеснула руками. Послали нам тебе боги, Аннис. А ты, случаем, недобрая волшебница. Но ответить я не успела. Один из мелких сорванцов изо всех селенок дернул уголька за хвост. Кот взвыл и шарахнулся прочь, по пути поднимая с полу облако рассыпанной муки. малышня удержался на ногах, шлёпнулся на пятую точку и заревел. Видя слёзы брата, захныкал и второй. Дом снова наполнился плачем. Хоть я столько лет имела дело с детьми, но даже не подозревала, как сложно их воспитывать. День предстоит тяжёлый. Мы обошли ещё несколько домов. По пути встречались лишь старики, догоняющиеся по улицам босоногие дети. Они были слишком маленькими, чтобы работать наравне со взрослыми. и слишком большими для того, чтобы сидеть в запертии. Помню и я времечко, когда летом уезжаешь на дачу, а там друзья, яблони, игры целыми днями, лужи и сопли по колено. Местные мальчишки прокричали Лику что-то обидное, но сбежали с гоготом, когда тот показал им кулак. И странно, но от чего то мне перестало казаться, что я попала в чужой враждебный мир. Пока не вернулись родители, мы собрали всех подопечную бабушки Фанни, так звали эту сердобольную женщину, и разместились в её доме. У нас получилась отличная команда. Лик, как настоящий мужчина, полностью включился в дело. Развлекал детей играми и таскал воду, пока мы готовили кашу и овощи. Я сразу обратила внимание на то, как пахнет местная еда. Такая простая, но удивительно ароматная, домашняя. Выращенная без химикатов. У нас в магазинах такой не встретишь. На старинную дровяную печь я смотрела с опаской, не знала даже, с какой стороны подступиться. Но быстро научилась с ней обращаться. Для самых маленьких я перетёрла пюре из кабачков и моркови. Остальные получили порцию пшеничной каши и пироги с вишней. У старушки они вышли на удивление вкусными. Только к вечеру удалось присесть и перевести дух. Давно я так не уматывалась. Ноги, руки гудели, в голове звенело, а глаза слипались К счастью, родственники наших малышей начали возвращаться. Малок как раз снова уснул у меня на руках. «Он вообще очень капризный, только к мамке идёт», — цокала бабуля. Каждый раз, когда я начинала его успокаивать, наглаживая и шепча слова утешения, ладонь тоже глоту покалывала странное дело, как будто магическая гадость пыталась помешать или предостерегала. «Я ведь ничего такого не делала». Наверное, всё-таки пыталась подстегнуть меня, скорее сматывать лыжи и нестись в академию. А Малок даже не проснулся, когда я передала его матери, молодой женщине, вчерашней девчонке. Усталое лицо разгладилось при виде сына. Она прижимала его к груди и целовала, не забывая сердечно благодарить за помощь. Именно в такие моменты я и понимала, за что люблю свою работу. «Анис, детка!» позвала старушка Фанни, когда наш детский сад был отправлен по домам. «Может, проведаешь нашу Бертину с сыночком? Помнишь, я говорила, что у него недуг странный? С ним ни наша травница не справилась, ни городской лекарь». Признаться, я и забыла о нем в этой суматохе. Едва Фанни сообщила хозяйке дома, Бертине, зачем мы пришли, та радостно хлопнула в ладоши и пригласила войти. В кухне царили чистота и порядок, на накрытом столе дымились чашки. «Эй, Гай, пойди сюда, оболтус!» Потом хозяйка обернулась ко мне и жалобно изогнула брови. «Я уж боюсь, что у него чехотка или ещё что пострашнее. Вы уж не оплошаете, дорогая моя. Если сама бабушка Фанни за вас ручается, то дело вы явно знаете». Раздались шаги, и в кухню протиснулся мальчишка. На вид ровесник Лика, сдобный и пухлый, как пирожок. только вынутой из печки. Он зыркнул на меня из-под лобья слезящимися глазами, шмыгнул носом и высморкался в рукав. Я сразу заметила нездоровый румянец. Нет, вовсе не румянец. «Гай, где твои манеры?» накинулась на него мать. «Ну-ка, сопли подтяни!» Он снова утерся рукавом. «Да платком же, платком! Эх, голова твоя садовая!» Мальчик затравленно глянул на мать, потом снова на меня и тяжко вздохнул. Здравствуй. Я улыбнулась, пытаясь расположить к себе. Подойди ко мне, пожалуйста. Вот так, молодец. А покажи-ка руки. Гай закатал рукава до локтей, и я покачала головой. Так сразу и подумала. Руки покрывали бледно-розовые волдыри, сливающиеся в целые островки, слегка приподнимающиеся над кожей. Крапивница. Шепнула я, на что Гай возразил. Но я не падал в крапиву. Знаю, я кивнула. Так называется, потому что похоже на ожоги от крапивы. И чешется, — пожаловался мальчик, тут же подтвердив слова делом. Бертина подошла ближе и заговорила. Она вообще была разговорчивой и очень эмоциональной женщиной. к Снова эта напасть появилась. То исчезнет, то снова высыпет. И так уже несколько лет. Бабка-лекарка советовала делать компрессы с коровьими лепёшками, но от них только хуже становилось, и мы бросили. «Мамочки, бедный мальчишка, эдак и ожог можно заработать». Зато я поняла, что местная целительница застряла в далёком прошлом и вряд ли чему-то сможет меня научить. Осматривая живот и спину, также покрытые сыпью, я начала задавать вопросы. Ещё студенты-первокурсники знали, что главный инструмент в работе с больным — это опрос. «Анамнез морби, анамнез виты и так далее». Я это хорошо запомнила и старалась не пренебрегать, потому что даже самая маленькая и неважная на первый взгляд деталь может перевернуть всё. Как давно появилось не помню точно, вроде лет пять. Иногда всё проходит без следа, а потом мы опять по новой. А что кушает? Бертина нахмурилась. Да он ест в три горла, как молодой бычок. Гай смутился в ответ на замечание и обиженно запыхтел. Ну, мама. Что мама? Не спорь лучше. А насморк — кашель. Я смотрела горло и глаза Гая, покрасневшие и воспалённые. Он вроде не простужался, но кашляет и чихает часто. По ночам иногда спать не может, особенно по весне плохо становится. Мы в городе были, лекарь выписывал микстуры от кашля, но от них тоже только хуже. Она сокрушённо качнула головой. Столько денег потратили, и всё толку Ага, глаза и нос тоже чешутся. Все было ясно, мальчик аллергик, но что же главная причина? Аллергеном может быть все что угодно, к тому же во многих продуктах они родственны. А если Гаю становится хуже именно весной, это значит, что у него также есть реакция на пыльцу растений. У моих пациентов главной злодейкой по весне была береза, хотя непосвященным это сложно представить. И тут мальчишка, сам того не ведая, подтолкнул меня к разгадке. «Мам, я голодный. Пирожок хочу с мёдом, можно?» Гай устремил на мать жалобный взгляд и утер бегущую из носа струйку. «А вот это уже интересно». «И часто Гай ест мёд?» — поинтересовалась, сощурив глаза и почесав переносицу. «Да, у меня деверь-пасечник, мы у него мёд берём. Самый лучший мёд на белом свете, скажу я вам», — убеждённо затарахтела Бертина. «Сыну плетает за обе щёки, а как сопли потекут, так я ему чай горячий да молочко с метком. Побольше, чтобы здоровее был». На этих словах я чуть не сползла на пол без чувств, но всё-таки взяла себя в руки. В нашем мире, наверное, каждый знает о том, что мёд — это мощный аллерген, несмотря на его полезность. И дело даже не в нём самом, а в пыльце, следы которой в нём остаются. «Как это мёд виноват? Да что вы такое говорите?» всплеснула руками Бертина и переглянулась с сыном, когда я обвинила его любимое лакомство едва ли не во всех смертных грехах. Я кивнула и пустилась объяснять, что кроме мёда не стоит сейчас есть гаю, при этом стараясь адаптировать рекомендации под местные реалии. Увы, от весеннего поленоза можно спастись только в Антарктиде или на Луне. Пыльца цветущих деревьев, трав и цветов проникает повсюду, даже самые современные методы не дают стопроцентной гарантии. Здесь не могло быть даже антигистаминных препаратов. О чем их заменить, я не знала. Но можно облегчить состояние моего маленького пациента путём соблюдения диеты. Самой сложной задачей было объяснить, чтобы они поняли и прониклись, при этом не углубляясь в медицинские подробности и не вызывая лишних подозрений. Я ведь не похожа на умудрённого опытом целителя. Я молодая девушка в простенькой одежде, не обучавшаяся в академиях, не умеющая даже читать и писать. Но Бертина всё равно глядела на меня с доверием и надеждой. Должно быть, совсем отчаялась. «Ой, он так жареное любит», — качала она головой. «Это что, мне теперь почти ничего нельзя. И малину тоже. И даже жареную корочку испугался Гай, но мать погрозила ему пальцем. «Зато похудеешь». Хоть эта семья была более-менее зажиточной, рацион деревенского жителя был ограничен. Это же не аристократы какие-то. Но если здесь встречается банальная аллергия, значит, болезни этого и моего мира похожи. И лечение, по идее, должно помочь. «Пойдёмте, милая, провожу вас к дому бабушки Фанни», сказала, когда мы закончили. «И вот, пожалуйста, возьмите от нас за труды». В карман упало две медных монетки. Первый заработок в новом мире. Я сначала смутилась, но Бертину уверенно произнесла. «Берите, берите, у нас положено благодарить. Это называется обмен добром. Уж лучше я вам заплачу, чем ещё хоть что-то дам этим городским негодникам. Мы попытаемся сделать так, как вы сказали. Попытка не пытка, хуже уже не будет», — добавила с печалью в голосе. «Нравитесь вы мне, Анис. Сразу видно, что добра и зла не желаете. И рассуждаете складно, а значит, в ваших словах есть толк. Не знаю, откуда вы всё это взяли, но мы попробуем». Обязательно. Тем более я начала припоминать, что когда мёд заканчивался, Гаю вроде становилось легче. А как деверь снова его приносил, так всё возвращалось. А я ведь и подумать не могла. Это был волнительный опыт. Я снова почувствовала себя так, как в первые месяцы самостоятельной практики. Голова забита знаниями так, что трещит по швам. Всё путается, мысли мечутся, как бешеные пчёлы. Реальные случаи мало похожи на описанные в учебниках. Отблагодарили меня не только деньгами, но и дали собой злосчастный горшочекмда, который гай проводил печальным и голодным взором. У дома бабули я снова решила напомнить матери о важности соблюдения диеты, знала как людям сложно отказаться или хотя бы ограничить то, что они любят. Коснувшись локти Бертины, заговорила медленно четко, смотря женщине прямо в глаза Вы уж следите за ним пожалуйста от этого зависит его здоровье и даже жизнь. Сначала у него крапивница, кашель и насморк, а потом и вовсе может начать задыхаться. Я не хотела запугать, просто предупредила. Бертина слушала, не моргая за остывшим выражением лица. «Это очень важно, слышите?» «Ай!» Я вскрикнула и потрясла кистью. Дурацкая печать снова оживилась. Ну и пакость мне следователь поставил. А я ещё и серебряную монету за неё заплатила. Да чтоб ему екалась. «Да, да». «Ой, а что с вами такое?» Женщина удивлённо уставилась на меня. «Комар, наверное, укусил». Я вымученно улыбнулась и сунула руку в карман. Надеюсь, бертины не заметила печать? Всё-таки не хочется ей светить направо и налево. Попрощавшись, я тихо прокралась в дом. Хозяйка была так добра, что взяла нас ликом к себе ночевать. Сама она улеглась на печке, а нам постелила в закутке, отделённом от кухни занавеской. Наверное, Лик уже спит, вымотался за целый день, бедняга. Я остановилась на пороге и неслышно сдвинула штору. Но Лик не спал. В мутном свете единственной свечи он сидел на полу с напряжённым лицом, держа дрожащие руки над кружкой, а над ладонями парил. Водяной мячик. Это вообще как? Я поморгала, видение не исчезло. Изо рта вырвался громкий вздох. Мальчишка вскинул на меня испуганный взгляд, и вода обрушилась на пол, обдав его колени брызгами. «Это не я разлил, оно само!» — закричал Лик в панике и вскочил на ноги. «Сейчас всё вытру, только не ругайся! Где тряпка? Где же тряпка?» Он беспомощно оглядывался по сторонам, и тогда я бросилась вперёд, схватила его за плечи и слегка встряхнула, приводя в чувство. Хотя, признаться, сама пребывала в не меньшем шоке. «Перестань, я не ругаюсь!» «Ты хоть понял, что сейчас сделал?» Спросила как можно спокойнее и мягче. Он поднял на меня полный ужаса взгляд. Худое тело дрожало. Лик готов был вот-вот расплакаться. Потом он странно обмяк, и я прижала его голову к груди. Господи, над ним дома что, издевались и нещадно лупили не только за шалости, но и за случайности? Бедный мальчик. «Это не я, оно само». Пробубнил он упрямо. «Я понимаю. Я видела». «Видела?» Коре глаза доверчиво распахнулись. Усадив мальчика на лежанку, я крепко стиснула его руку. Внутрь бесшумной тенью проскользнул уголёк. Сверкнул яркими глазищами и свернулся рядом с нами. Парнишка почесал его за ухом, и кот сладко замурчал. «Никогда меня не бойся. Я не собираюсь лупить тебя из-за ерунды». из из-за не ерунды тоже!» Я проглотила вставший поперёк ком «Так ты, получается, маг? Мне можешь рассказать, я не выдам. Я не... не маг. Я не знал, что так умею». Он посмотрел на свои ладони так, будто увидел их впервые. Такого раньше не было. Я просто подумала, что если смогу зачерпнуть воду, не касаясь её. И получилось. В его голосе был намешан целый коктейль эмоций. Изумление, страх и восхищение. Только недавно он говорил, как здорово быть магом, а тут сам оказался обладателем силы стихии. Что это, если не самое настоящее чудо? Да, получилось. И теперь тебе тоже придётся явиться в Академию, чтобы выяснить, как использовать свой дар. Как настоящий маг? Он, как и я, всё ещё не мог поверить в случившееся. Несколько секунд сидел с застывшим выражением лица. А потом уголки губ дрогнули в улыбке. «Ну ничего себе! Я буду магом!» «Тише, а то разбудишь старушку Фанни!» Я обняла его за плечи и поцеловала в висок. «Знаешь что, давай мы закончим наш разговор завтра. Утро вечера мудренее. Ты целый день провёл на ногах, наверняка устал». Лик послушно кивнул, а потом растянулся на лежанке, блаженно улыбаясь. Сон смотрел мальчика очень быстро. Уже через пять минут его дыхание выровнялось, ресницы затрепетали. Едва я заняла своё место, как ощутила пристальный кошачий взгляд. Котофей пялился на меня, даже не скрываясь. «Ну чего смотришь, уголёк? Что ты думаешь по поводу Лика?» Он сел, обняв хвостом лапы. «А что тут думать?» У мальчика проснулся магический дар. «Мряу!» Это и ежу понятно. Если у него водный дар, то почему вода его чуть не убила? Мне это казалось странным, но, может, кот знает ответ. Но не убила же. Просто вызвало пробуждение спящей в его жилах магии. Возможно, в его роду много поколений назад были маги. Кровь могла долгое время не проявляться, такое бывает. Этот мир с каждым днём становился для меня всё интересней и интересней. Сколько тайн и загадок он скрывает. Сколько ещё мне придётся разгадать. А ты можешь ему как-то помочь? Ты ведь фамильяр? Я слышала, что... Видишь ли, беспардонно прервал меня усатый товарищ. Фамильяр с хозяином должны совпасть на очень тонком магическом уровне. «Ты ведь всегда что-то чувствовал к нему, верно?» Недаром же всё время вертелся возле Лика и прибежал на берег, когда он начал тонуть. «Может, и чувствовал, а может, он меня просто сметанкой подкармливал, мряу. Но всё же слышать меня можешь ты, а не мальчик. То есть ты не можешь стать его фамильяром?» Уголюк лениво зевнул, пояснив. Обычно детишкам с только проснувшимся даром помогает кто попроще. Например, тиины. «А кто это такие?» Никогда о них не слышала и не читала. Кот усмехнулся в усы. «Ещё бы! Они живут в волшебных лесах, и наставники или родители отводят туда ребёнка, чтобы он приручил своего первого тиинчика». Это значит, что Лику тоже надо раздобыть этого тиина Мяф. Он издал звук, похожий на сухой смешок. В волшебном лесу нельзя шастать всем желающим. Они хорошо охраняются. А как тогда нам туда попасть? И я не слишком сведущ во всех людских делишках. Ты же в академию направляешься, вот там и спроси. Кот удобно устроился в ногах Лика и замурчал, продолжая косить на меня жёлтым глазом. Мне самой до смерти хотелось спать, но мысли не давали покоя. «Уголёк, а уголёк? Может, ты тогда согласишься помогать мне? Я вроде как тоже маг. И если я тебя слышу, то мы с тобой совпадаем, верно?» «Ты ещё не заслужила то, чтобы я стал твоим фамильяром». «Я тебе не беспородный пушок, а магический зверь», заявил тот, гордо растопырив усы. «У меня есть своя воля. Я сам выбираю, кому служить». Вот упрямый котяра. И как же заслужить его расположение? Испечь мышиный торт? Накормить сметанкой? Или он просто меня проверяет? Пока я размышляла, уголюк решил, что с него хватит разговоров. Замолчал, отвернулся и засопел. Лик застонал во сне и перевернулся на спину, раскинув руки. Я подошла и, наклонившись, убрала с лица волосы, погладила по голове. «Спи спокойно, мальчик. Всё будет хорошо. Я тебя не брошу и не буду обижать, а с магией разберёмся». И снова укол в ладонь. Я отдёрнула руку и сжала кулак. «Да что ж такое?» «У меня есть ещё время, не надо меня подгонять. Не могу я за секунду телепортироваться в вашу столицу, как не могу и наплевать на окружающих и заняться решением только своих проблем». Я взяла со стола свечку и попыталась осветить печать. Узор мерно пульсировал. Алые линии перетекали друг в друга и жили своей разумной жизнью. «Не нравятся мне эти магические штуки, заставляют чувствовать себя абсолютно беззащитной перед ними». Всё ещё не могу поверить, что это происходит наяву. Где я, где магия? Скажи мне кто-то неделю назад, что я попаду в фэнтези-мир, только посмеялась бы. И всё же странно она реагирует. Все разы перед её пробуждением я касалась сначала малыша, потом Бертины и Лика. Может, именно в эти моменты магия пыталась вырваться наружу. Странно, даже очень. Но я обязательно это выясню. Какое-то время я глядела в потолок, переваривая события. А потом усталость взяла свою, и я уснула, чтобы встретить новый день с новыми силами.